Глава шестая Лето. Солнце. Приятный прохладный ветерок проникал в комнату, даря ни с чем несравнимые ощущения. Я лежал на мягкой кровати и наслаждался. Вот только с каждой прошедшей минутой понимал, что это не может продолжаться вечно. Хотя так хотелось. Золото само себя не заработает. Так что, приложив всю свою силу воли, я поднялся. Позавтракав с семьей Конте, мы все же выдвинулись к своей цели. Когда мы с Сигом вернулись к стоянке каравана, он уже проснулся и вовсю готовился к выходу. «Все в порядке?» — уточнил я, подъезжая к Тонгу, что в этот момент отдавал приказы. «Да!» — оглянувшись на меня, ответил он. «Люди Конте предоставили нам пищу и место для ночлега». «И?» «Разумеется, и думы сразу же проверили, пока они не видели. Никаких примесей!» «Правда, были попытки подружки угостить работников выпивкой и расспросить. Распитие хмельных напитков я пресёк. А разговор? Они всё равно ничего не знают». «Ясно. Хорошая работа», — кивнул я. «Тогда, как только будете готовы, выдвигаемся». В течение получаса выдвинулись в путь. Я знал, что за нами приглядывают люди-конты, но не спешил ничего делать. Ну, не убивать же их. Не стоит портить отношения с отцом Альберта. Да и не мешают они, а заодно отпугивают всю лишнюю мелкую шушуру, показывая, что мы под защитой хозяина этих земель. Итак, мы добрались почти до нужного места. Впереди уже отчетливо были видны горы. Вот только лезть туда и вправду было сущим самоубийством. И я даже не про витра. Учитывая, какие твари живут в этих горах, соваться туда столь беззащитной толпой — не лучшая идея. Именно поэтому мы подошли еще чуть ближе и организовали стоянку на плоском плато. Официально эта земля не принадлежит Витро, как, впрочем, и Конте. Даже королевство не стремится претендовать на нее, хотя, казалось бы, эта земля входит в ее состав. Можно назвать ее пограничной зоной, которая не важна самим Витро, но в то же время и никто иной не отваживается ее занять. Слишком уж близко к этим не самым добродушным людям. «И что теперь?» — уточнил Тонг, когда мы расположились. «Ждать? Просто ждать. Пусть люди отдыхают». «Вряд ли это получится в такой-то обстановке», — скривился он. И будто его услышали, не так далеко раздался вой. Вот ещё одна причина, почему никто сюда не лез. Монстры. Теоретически, они могли забрести и сюда, но я просто вышел чуть вперёд и уселся на один из булыжников, смотря в сторону гор. Мгновение, и в моей руке оказалась плюшка, которую я медленно и с удовольствием начинаю поедать. И лишь где-то на десятой булочке, У нас появились гости, как я и ожидал. Двое. Мужчина и женщина. Оба с ярко-алыми волосами, по всей видимости, из рода Флейм. И, надо сказать, они впечатляли. У них обоих была почти одинаковая надпись над головой. Неизвестно. Ранг Архимаг 7. Состояние. Настороженность. Стихия. Огонь. Архимаги в качестве пограничной охраны меня еще никогда не встречали. Витра не зря считается одним из сильнейших кланов мира. «Мальчик, позови старшего», — первой начала девушка, с недовольством поглядывая на меня. «Так я тут старший», — пожал плечами, продолжая кушать. «Ты?» — явно удивилась она, но вскоре махнула рукой. «Да и плевать. Кто такие, что вам нужно?» «О, просто скромные торговцы. Мы не торгуем с незнакомцами. Валите отсюда, пока еще живы». «Но зачем же вы так спешите?» — притворно опечалился я. «Кто знает, мы ведь можем познакомиться. Впрочем, сейчас я тут не за этим». «Вы ведь, как я понимаю, из рода Флэйм?» «Да». «Отлично. Меня попросили передать письмо». «Так, где же оно?» Похлопал себя по плащу, но достал из кармана заготовленное заранее запечатанное письмо. «Вот оно. И ещё кое-что». Тут же снял со своего пальца кольцо и передал вместе с письмом. «Мы разве выглядим как посыльные?» — оскалилась девушка. «Моё дело маленькое — просто передать письмо и кольцо. А сделаете это или нет, это ваше дело». Но не мне же потом нагоняй получать». «Ах да, чуть не забыл адресата. Это послание для Моны Флэйм». Лицо девушки моментально переменилось. «Ну, если для госпожи Моны, то, пожалуй, можем и передать». Резко выхватила она письмо из моих рук. «Чего бы ни сделать, доброе дело». Тут же они поспешили удалиться. Мужчина, что стоял рядом всё это время с каменным лицом, так и не поменял его. Кремень. «Впрочем, могу его понять». Я встретился всего с тремя девушками из их рода, но уже понимаю, что если там все такие, то мужикам нужны ну очень крепкие нервы. Когда парочка удалилась, я уселся на все то же место и продолжил ждать. У меня было заготовлено несколько писем, но пригодился один из самых лучших вариантов. Все же передать послание столь сильной магичке куда проще, чем напрямую в главе клана. Но в самом письме лежит два письма. В одном из них просьба передать второе напрямую чуть-чуть шеи, ну и колечко тоже. Как бы мне не было жалко его отдавать в чьи-то руки, но другого пространственного кольца у меня тупо не было. Пришлось очистить свое от лишнего, оставив лишь самое нужное — огромную кучу выпечки. Даже вспоминать не хочу, сколько времени я потратил на это дело. Ну а чем еще можно подкупить бессмертную, у которой все есть? Разумеется, тем, что она больше всего любит. Зная её, запас, что я оставлял в прошлом году, либо закончился, либо близок к завершению. От такого она отказаться ну никак не сможет. Ах да, там же было ещё ровно 99 серебряных. Монета в монету. Ровно столько, сколько я ей был должен. Да, долги надо отдавать. Зная её, уверен, сегодня мы не встретимся, как бы я этого не хотел. Не станет она привлекать ещё больше внимания. Так что в письмеце я просто рассказал ей своей жизни в академии, успехах, в учёбе, да и вообще. Многое мне нужно было рассказать. но заодно еще и предложение, выгодное нам обоим. Та самая торговля. Ах, да. Была там еще одна просьба, выполнение которой я очень сильно сомневался. Боюсь, даже подкуп выпечкой тут может не сработать. А именно, кредит. Да, я просил совершить первую закупку в кредит. Ну, а как еще? У меня осталось не так уж и много золота, чтобы торговать с кланом уровня Витра. Да, можно было бы брать только самое дешевое и простое но тогда какой смысл во всей этой поездке? Да и вообще, видя такие копейки, меня бы насмех подняли. Приперся сюда, и ничего толком достойного не могу купить. Одна надежда, что просил я не золото напрямую, а именно товары в долг. На это шея еще могла пойти, так что остается лишь надеяться. Но, а коли нет, придется искать другие способы. Банк не вариант. Фирма уже должна им кучу денег, и пока не верну их, не стоит даже и думать о новом кредите. Да и кому? Безвестному студенту без рода и племени? Ах, я бы сам такого даже серебряка не занял. Спустя около получаса ожидания началось движение. В этот раз перед нами появился лишь один человек. Одна очень знакомая мне женщина с красными волосами. Я слегка разочарованно выдохнул. Все же была надежда увидеть учителя, но нет так нет. Передо мной предстала все так же прекрасная Монофлейм. — Какая встреча! — по-доброму улыбнулась она, подходя ближе. Не ожидала тебя увидеть, да ещё и так рано. Я рад вас видеть, — склонился в приветственном поклоне. Держи, — кинула она мне моё колечко. Перехватив его, убедился, что пространственное хранилище пусто. Тут же натянул на привычный палец. Значит, взяла, — довольно ухмыльнулся. Благодарю. Как ты понял, если я здесь, значит, Шия согласилась на твоё предложение. Но! — резко замолчала Аолоса. Всегда есть какое-то но, — тяжело вздохнул я. Что она на этот раз придумала? — На самом деле всё просто. Она хочет проверить, как сильно ты прогрессировал. Так что спарринг! — С ней? — вспомнив прошлое, я слегка отодвинулся от девушки. — Конечно, нет! — и девушка. — Найдётся человек из клана. Тебе ведь уже давно пора нарабатывать авторитет. Да и многие бы не поняли, если бы госпожа была столь благосклонна к обычному мальчику, что позволила ему торговать, обходя все старые заветы. — Хорошо, пусть будет так. «Тогда дайте только минуту, предупрежу, чтобы остальные не беспокоились». «Конечно». Тут же поспешил к наблюдавшим на отдалении за моими переговорами людям. «Ну что?» — почти одновременно молли Тонг и Магнус. «Все в норме. Надо только удалиться для продолжения переговоров». Тут же прервал их зарождающиеся вопросы. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. У клана Витра есть честь. Не будут они убивать меня на своей земле после начала переговоров». «Ну, это имеет смысл». «Ну, можешь мне сходить с собой?» — задумался Сик. «Пригласили только одного. Не парьтесь, просто подождите. Ну и готовьте товары и повозки, уверен, всё получится». Немного успокоив их, я поспешил удалиться. Едва я дошёл до Флейм, как она взяла меня за плечо и сверкнула знакомая вспышка телепорта. Оглядевшись, я понял, что мы находимся в центре какой-то арены. На трибунах уже расположилось множество людей. Нет, не так, магов. Десятки магов с интересом смотрели в мою сторону. И далеко не слабых магов, скажу я вам. Никого слабее мастера я тут не увидел. Множество магистров и архимагов, даже парочку ищущих заметил. Жесть! Это единственное слово, что могло прийти на ум. Как мало я знаю о мире, если на обычный спарринг мастера собрались посмотреть подобные личности. Не волнуйся, будто прочитав мои мысли, похлопала меня по плечу вознесённая. Просто у нас тут не так много развлечений, и тем более подобных событий, чтобы кто-то из не нашего клана решил сразиться с местным. Но такое зрелище многие решили посмотреть. Постараюсь. Итак, дамы и господа, сегодня у нас будет весьма интересное зрелище. Повысив голос, начала речь Мона. Вот этот мальчик решил, что достоин торговать с нашим кланом. И скажу прямо, его цена устроила главу клана. Вот только разве этого достаточно, чтобы рушить старые связи? Толпа недовольно загудела в ответ на ее речь. «Вот и мне кажется, что недостаточно. Вот только наш клан всегда был честным и благородным. А еще мы уважаем силу. Так что свою силу он нам и продемонстрирует. Тем более, что такого вы давно не видели. Еще бы, такого не случалось со времен молодости нашей главы. Перед вами стоит молодой мастер шестнадцати лет». И вот тут тон толпы резко изменился. На меня стали поглядывать с огромным интересом. Такого точно никто не ждал. Я даже не огорчился, что мои силы раскрыли. Всё равно никто во внешнем мире об этом не узнает. Такие тайны не выходят за пределы клана, особенно столь закрытого. И особенно, когда так прикажет глава. «Ну, а противником ему станет наш молодой гений, Кристоф Фай, что в 17 лет смог прорваться на ступень мастера», — огласила Флейм. И с её словами на арену вышел молодой блондин с очень неприятным выражением лица. Конечно, нельзя судить человека по внешности, но этот мне сразу не понравился. Зализанные назад волосы, высокомерное выражение лица и вся его поза. Так и говорили, что именно он тут гений. Кристоффай. Ранг мастер 5. Состояние пренебрежение. Стихия огонь. Что ж, не буду тянуть. Ведь всем хочется поскорее посмотреть на это зрелище, объявила девушка и тут же склонилась к моему уху, прошептав: А ещё этот паренёк претендует на руку Агни. Как раз после прорыва собирался вновь сразиться с ней и в этот раз победить, после чего тут же жениться. «Не подведи меня». И знаете, почему-то эти её слова подействовали. Я слишком уважаю Агни, чтобы отдать её кому-то вроде этого. И я, конечно, уверен, что она ему не проиграет, но мало ли, проще избавиться от проблемы. И если убивать нельзя, то нужно унизить так, чтобы все подумали, что его ранг дутый». Едва прозвучал гонг, ознаменовавший начало битвы, как в мою сторону рванула стена огня, от которой я с легкостью уклонился. Парень явно не молчился, стараясь меня убить. Эта стена была напитана огромным количеством маны. Впрочем, как и все его следующие атаки. Одна за другой они летели в мою сторону. Огненные шары, копья, стены, сети и многое другое. Он старался достать меня всем. Ну, а я просто уклонялся, даже не начиная атаки. Его атаки были невероятно сильные, соответствовали рангу мастера. Вот только почему большинство магов забывают о скорости? Он просто никак не мог попасть. Пытался даже атаковать с упреждением, но я все равно уклонялся. Парень ярился все больше и больше. Вот уже достает из своего золотого пространственного кольца оружия, меч-бастард, и стремится перейти в ближний бой. Я лишь ещё больше оскаливаю свою зубастую улыбку и распахиваю руки в стороны, будто так и говоря. «Приди и попробуй задеть меня». И привычно уклоняюсь от ударов. Его техники виднели следы хорошего обучения, вот только именно что виднелись. Такое ощущение, что парень качал в основном свой резерв, потому как ни заклинаниями, ни техникой фехтования он меня впечатлить не смог. Даже тактика у него была уж слишком прямолинейная. Я сперва подумал, что он у меня так заманивают в ловушку, но ничего подобного. Парень реально так сражается. Я даже специально разок подставился, надеясь, что он воспользуется шансом, но нифига. Это начинало становиться скучно. Никогда не думал, что встреча со столь сильным, но в то же время слабым противником. Он просто ничего не мог мне противопоставить, хоть мы и были на одном ранге. И тогда я понял, что пора заканчивать. Накопив достаточно силы и наполнив ею заклинание, я активирую его. Передо мной проявляется будто сотканный из молний лев, что тут же мчится на врага. Он закрывается огненным щитом, вот только я уже успел обогнуть его и повторяю чуть более слабую версию заклинания. От этой он защититься уже не сумел. Сказалось сильное истощение от всех этих атакующих заклинаний, что так и не нашли свою цель. Парня пронзают молнией, заставляя биться в конвульсиях, и тело обмякает. Тут же к упавшему подскакивает два мага, и убедившись, что он жив, Утаскивают его за пределы арены. С трибун доносятся одинокие хлопки. Потом к ним присоединяются еще и еще. И вот уже все присутствующие хлопают мне. Необычное чувство, но приятное. Они явно были недовольны проигрышем своего соклановца, но в то же время оценили мою силу. Рядом со мной телепортируется Мона, не скрывая своей улыбки, и тоже хлопает. «Да, такого я не ожидала. Будем честны, никто не ожидал. И вот вам урок от главы клана». Какими бы усиленными себя ни считали, всегда найдется тот, кто сильнее вас. И этот кто-то вполне может оказаться не из нашего клана, а то расслабились в последнее время, о тренировках забыли. Она пообещала исправить эту оплошность. Зал замер, а несколько более старших магов даже передернуло. «Думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что этот молодой человек — весьма достойная личность», — продолжила Флейм. «Так что официально заявляю, что ему позволена торговля с кланом». Подробности обсудим позднее. А пока нашему чемпиону всё же стоит отдохнуть. Бой вышел не таким лёгким, как казался. Да и клан Витера никогда нельзя было обвинить в негостеприимстве. Толпа одобрительно загудела, а я немного вздрогнул под заинтересованными взглядами ищущих. Почему-то кажется, я даже знаю, о чём они думают. И свои предположения проверять не хочется. Так что я был даже рад, когда Мона переместила меня оттуда телепортом. Думаю, тебе и вправду нужно отдохнуть. «Я зайду позже, тогда все и обсудим». Она оставила меня и исчезла во вспышке. Осмотревшись же, я понял, что остался в какой-то богато украшенной комнате. Жаль только точно не в замке Шии, уж эти комнаты я бы узнал. «Но ничего не поделаешь». Быстро приняв душ, я с облегчением развалился на мягкой кровати.